Дисциплин-студио представляет проект «Весь Жюль Верн». Собрание сочинений в 12 томах. Том 6. «Вокруг света за 80 дней». Перевод с французского Николая Габинского. Под редакцией Якова Лесюка. Глава первая, где заключается взаимный договор, по которому паспорту поступает в услужение к филиосу Фоггу. В доме номер семь на Севиль-Роу, Берлингтон-Гарденс,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 ни негоциантом, ни купцом, ни землевладельцем. Он не имел отношения ни к британскому королевскому обществу, ни к лондонскому институту, ни к конституту прикладного искусства, ни к конституту Рассела, ни к конституту западных литератур, ни к конституту права, ни, наконец, к конституту наук и искусств, состоящему под высоким покровительством Ее Величества Королевы.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 либо в постели, либо за туалетом. Если уж философ прогуливался, то неизменно мерил своими ровными шагами приемный зал клуба, выстланный мозаичным паркетом или расхаживал по круглой галерее, увенчанной куполом из голубого стекла, покоившимся на двадцати ионических колоннах красного порфира. Кухни, кладовые, буфеты, рыбные садки и молочные клуба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 И гвоздики. И, наконец, к столу подавали лед, гордость клуба, придававший приятную свежесть этим напиткам. Он с большим трудом и затратами доставлялся в Лондон прямо с американских озер. Если человека, ведущего подобную жизнь, именуют чудаком, то следует признать, что чудачество вещь весьма приятная. Дом на сабедо роу не блистал роскошью. но отличался полным комфортом. К тому же при неизменных привычках хозяина обязанности прислуги были несложны. Однако Филиас Фок требовал от своего единственного слуги исключительной точности и аккуратности. Как раз в тот день, 2 октября, Филиас Фок рассчитал своего слугу Джеймса Форстера, который провинился в том, что принес своему хозяину воду для бритья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 «Новый слуга», — доложил он. В комнату с поклоном вошел малый лет тридцати. «Вы француз, и вас зовут Джон?» — спросил Филиас Фок. «Жан, с вашего позволения», — ответил вошедший. «Жан по паспорту. «От французского «ловкий человек», пролезающий всюду». Прозвище это мне дали давно, и оно доказывает, что я способен выпутаться из любого затруднения.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 И вышел из комнаты, не прибавив ни слова. Паспорту слышал, как хлопнула наружная дверь. Это вышел его новый хозяин. Затем она хлопнула второй раз. Это ушел его предшественник Джеймс Форстер. Паспорту остался один в доме на севель Роу.